51. Сложный клубок внешних условий рассекается мыслью, устремленную к нам, ибо тогда идет наша помощь и устанавливается кооперация с нами. Для мыслей ничто не преграда, она достигает всегда, если целеустремленно. Иная мысль стреле подобна в полете, иная, как днем в безветренную погоду. Привет ветре летит, куда дует ветер. Заострить стрелу мысль нужно умело, и заостривши умело послать. Но еще труднее послать сознание одновременно и вместе с мыслью. Стрела мысли, несущая сознание, достигает цели, и магнитную силой своей собирает к себе созвучные элемент. Она прободает пространство и создает в нем канал, по которому и передается сущность вибраций элементов, собранных и притянутых ею. Мысль может быть послана за светом. Посланцы мысли новые вести несут, новые задания, новые мысли. Задача лишь в том, как мысль оторвать, и с нею как оторваться от привычного плотного окружения и мысленных форм и представлений, связанных с ними. Умение дается опытом. Процесс осуществляется делимостью духа. Поток мысли вливается в сознание. Психотехнически процесс, быть может, применен к любому явлению или объекту. для извлечения из него элементов, подлежащих познаванию или ознакомлению с ними, или расширению и росту имеющего сознания. Мысль яро растет при сосредоточении на ней, благодаря магнитной сущности своей природы. Мысль магнетична, говорю об оформленной мысли, но не пространственной мысленной слизи, текущей с конвейера сознания слизняка. Люди обычно мыслить не умеют, исключение редким. Породить сильную мысль непросто. Нужна кооперация центров, то есть согласованность всего микрокосма. Сомнения, колебания, неустойчивость, нерешительность и половинчатость рождают такие же мысли. Мысльный ссор и слизь. Такие мысли неэффективны. Лишь сильная Четкая, устойчивая мысль воплощается в плотной формы. Та же устойчивость мысли обусловливает и успешный контакт с владыкой. Как по телефону дальнего расстояния надо напрячь внимание и уловить каждый звук далекого голоса, хотя он беззвучен, но лучше представить себя в нашем мире и воспринимать отделившуюся частью духа. Расчленение сознания есть явление, возможное ныне в более или менее широком масштабе благодаря новым пространственным лучам и токам. Лучше принять термин «деление духа». Он выражает самую сущность явления. Дух вездесущ, но не вездесущий земное и обычное сознание человека. Термин «деление духа» условен. Дух неделим, но сознание не может уявить его беспредельность, ибо не может вместить. Потому говорю о расширении сознания и вмещении, дабы было способно оно объять орбиту Духа. Дух знает, но сознания нет. И лишь развитие чувства знания или духа знания позволяет вмещать. «Везде сущность, все знания». Все, видения, все слух, все могущество есть атрибуты духа, заключенные в человеке с тем, чтобы когда-то и где-то, через эоны времен, эти свойства, ныне заложенные в нем, он развил в той степени, которая достижима в процессе беспредельного развития и раскрытия духа. «Вы боги», — так сказал сам Спаситель, — «но прежде чем стать богами». достичь высшей ступени человеческой эволюции, беспредельные свойства свои должен в себе осознать человек. Религии в этом не преуспела, и в том, в чем не преуспела она, преуспеет и поможет человеку наука. И даст объяснение в точных научных положениях, подтвержденных точными научными открытиями и законами. лишенными клерикального одеяния и неубедительности церковного догматизма и прочих нагромождений.